Глава 56. Элиза. Пудинг Ее Величества. Не могу отделаться от мысли, что должна посвятить свою кулинарную книгу Сюзанне. Вернувшись в Бордайкхаус, я снимаю с полки домашнюю кулинарию, в предисловии к которой ясно говорится, что писательница посвящает книгу своим дочерям. Я с завистью перечитываю эти слова. Затем мой взгляд падает на титульный лист, где написано «От леди» и мне приходит в голову новая идея. Если я опубликую свою книгу анонимно, по примеру этой безымянной леди, то, вероятно, ничто не помешает мне посвятить ее Сюзанне. Это будет мой подарок дочери вместе с будущими доходами от книги. Размышляя об этом, я замечаю внизу страницы строчку, которую не видела раньше — шестидесятое издание. У меня внезапно пропадает всякое желание оставаться неизвестной, даже ради Сюзанны. Перед моим мысленным взором встает книга. Все шестьдесят изданий с моим именем, украшающим первую страницу и вытесненным на корешке. От этого видения меня бросает в дрожь, хотя в то же время я словно становлюсь выше и сильнее. Я всегда жила, полагаясь на волю случая. Но если моя книга выдержит шестьдесят изданий, Сюзанна унаследует приличное состояние. Она обретет свободу, подобно джентльмену или обеспеченной вдове. Я взвешиваю в руке домашнюю кулинарию и представляю, как моя книга переходит из рук в руки. Ее передают дочерям, соседям, друзьям и знакомым. Я уверена, что рецепты могут говорить. У них свой язык. Описать анонимно — обыкновенная трусость. Скрываясь под вымышленным именем, мы лишаем свой труд определенности столь необходимой новоиспечённым домохозяйкам. Я смотрю на полку с книгами. «Королевский кондитер» мари Антуана Карема, «Кулинария» Элизабет Раффелд, «Искусство кулинарии» Ханны Глаз, «Кулинарное искусство» Клермонта. Их имена гордо сияют на корешках. Все эти кулинарные писатели — мои друзья. Они не просто научили меня готовить, а протянули руку дружбы несмотря на то, что выводили меня из себя неправильно отмеренными ингредиентами или косноязычным слогом. Они скрасили мое одиночество, стали надежными помощниками. Я переворачиваю книгу «Миссис Рандл», рассматриваю безымянный корешок и качаю головой. Друзья не бывают безымянными. Какая женщина согласится на анонимную дружбу? Распахивается дверь и входит «Н» так быстро и решительно, что я забываю даже о шестидесяти изданиях. Она спрашивает, как прошла поездка и как поживает моя сестра. А затем вдруг говорит, у нас сегодня очень много дел, мисс Элиза. Она произносит это таким переливающимся голосом, точно проглотила целую тарелку золотых слитков, и меня на мгновение охватывает зависть к ее простой, безыскусной жизни». Да, она знала голод и холод, но ей никогда не приходилось бороться с собственным тщеславием, чувствовать себя старой девой, которая должна поступать в соответствии с неписанными правилами или испытывать хлесткое неодобрение окружающих. Она просто живёт. Эн смотрит на меня, точно прочла эту зависть в зелёном блеске моих глаз, а затем вдруг говорит. «Или вы будете работать над пьесой?» Я собираюсь навестить леди Монтефиори. Неожиданно для себя выпаливаю я. Она будет рада прочесть мою пьесу, а мне хотелось бы познакомиться с ее подругой из театра, мисс Келли. Меня охватывает непреодолимое желание закончить пьесу, увидеть ее на сцене, услышать, как написанные мной слова звучат с театральных подмостков. И в то же время я слышу призыв своей кулинарной книге В голове гудят сотни рецептов, которые мне не терпится испытать. «Так мало времени!» — бормочу я себе под нос. «Пока вас не было, я работала над новым блюдом», сообщает эн повязывая передник. «Пудинг!» «Молоко, сливки, ваниль, яйца и сахар». «А, ванильный крем!» отзываюсь я, немного смущенный ее веселой уверенностью. «И как свернулся?» Будто не услышав вопроса, Энн рассказывает, что украсила своё творение веточками консервированного барбариса. «Хотите посмотреть?» — спрашивает она, и, не дожидаясь ответа, несётся в кладовую и выходит оттуда с чистой салфеткой, переброшенной через руку, и моим лучшим блюдом, на котором подрагивает огромный, круглый, как полная луна, белоснежный пудинг, украшенный переплетёнными веточками барбариса с блестящими тёмно-красными ягодами. Я на миг теряю дар речи. Это шедевр. эн протягивает мне маленькую ложечку. Попробуйте, мисс Элиза. Я решила, что вы должны попробовать первой. Я погружаю ложку в пудинг, с любопытством подношу к губам. И на меня вдруг снисходит безмятежность, в которой без остатка растворяются мои сомнения по поводу того, кому посвятить книгу «Тревога, чувство вины». Остаются только сливки и ваниль. Мне приходит в голову, что, хотя этот великолепный пудинг творение н она сама отчасти мое творение, а я отчасти ее. Приготовление пищи — своего рода театр, и мы сейчас выступаем на сцене. А ты уже придумала название? Я киваю на пудинг, вновь восхищаясь удачной идеей с барбарисовыми веточками. Может, барбарисовый крем? Энн улыбается скорее себе, чем мне. Я назвала его «Пудинг Ее величество «В честь королевы Виктории», — одобрительно киваю я. «Нет», — отвечает она, — «в честь моей мамы, которая умерла и была похоронена без моего ведома». Ложка выскальзывает у меня из руки. Почему Энн не сказала, что ее мама умерла? Мне больно и обидно, однако Энн просто вытирает глаза салфеткой И вновь поворачивается к пудингу. Я не хочу говорить о маме. Кроме того, я назвала его и в вашу честь, мисс Элиза. Теперь вы моя королева. У меня перехватывает горло, а Энн продолжает. У меня объявился новый богатый родственник. Только я не могу ничего больше рассказать, потому что это секрет. И вновь я теряю дар речи. Видимо, у нее горячка. Наверное, бедную девочку так потрясла смерть матери, что она лишилась рассудка. Однако вид барбарисового пудинга убеждает меня, что это не так. Меня охватывает паника, превосходящее удивление и замешательство, и радость от того, что Энн назвала меня своей королевой. «Богатый родственник?» — удивлённо переспрашиваю я. В голове полная неразбериха. «Она что, теперь уйдёт от меня?» и будет жить у своего богатого родственника? Ухаживать за овдовевшим отцом? Или устроиться на знаменитую кухню месье Саера, где работает ее брат? Понятно, почему она так весела. Неудивительно, что у нее даже походка изменилась. Не идет, а парит над землей. «Да», — говорит она, кося глазом в окно, «я не могу выдавать секрет, но благодаря этому я стала храбрее. И еще от того, что папа вновь получил работу». Я сама сделала и назвала пудинг. Она вновь смотрит мне в глаза, и я не вижу в ее взгляде привычного смущения. «Это все благодаря вам, мисс Элиза. Вы, как это сказать?» Она шевелит губами, подбирая правильное слово. «Предала тебе смелости?» «Больше! Вы меня вскормили!» Энн поднимает голову, довольная, что нашла удачное слово, и умолкает а я жду, когда она сообщит об уходе. Вместо этого она разворачивается и уносит пудинг Ее Величества в буфетную. А я размышляю о новоявленной храбрости своей помощницы. Придется ли ей уйти? Хватит ли на моей кухне места для двоих смелых шеф-поваров? Все эти вопросы и сомнения не умещаются в голове, и я возвращаюсь к книге миссис Рандл, а от нее вновь к своей собственной. Кому же ее посвятить? Я вытираю жирный отпечаток пальца на корешке, смахиваю мучной след. «Энн!» — осеняет меня. «Конечно! Энн!» Нет, не годится. Еще ни одна писательница на свете не посвящала книгу прислуги, да и мама придет в бешенство. Я должна придумать посвящение, которое будет включать и Энн, и Сюзанну, и каждого, кому нужен соратник на кухне и всех, кого выгнали из собственной кухни, бедных и богатых, семейных и одиноких, евреев и язычников. Постепенно в голове начинают складываться слова. Они должны быть ясными, простыми и точными, как мои рецепты, как я. Закрыв глаза, я слышу дыхание огня в печи, пение эн в буфетной, мелодичный перезвон посуды. Из этой кухонной музыки рождается строчка, ясная, простая, совершенная, идеальное посвящение молодым домохозяйкам Англии. Я записываю слова на листке и вставляю меж страниц пьесы и тихонько повторяю «Молодым домохозяйкам Англии». «Молодым домохозяйкам Англии». Мне нравится, как это звучит. «Да, то, что нужно».